Глава двадцать Мы вернулись за четверть часа до ужина. Теодор повязал свежий шейный платок, причесался и, словно по волшебству, превратился в респектабельного дипломата, даже не переодевая дорожного темно-серого костюма. Восхитительная комвольная ткань пережила все неприятности этого дня без единой складочки. Мне же этих 15 минут было явно недостаточно, чтобы заменить измятый хлопковый карака на солидное шелковое платье. Вычесать из волос песок, соорудить прическу и напудриться. Поэтому на ужин Теодор отправился без меня. Я заказала еду в покое, понежилась в ванне и улеглась полуобнаженная на кровать, позволив свежему ветерку струящемуся сквозь открытую балконную дверь, просушить мои мокрые волосы. Оникс немного послонялся по кровати, упрашивая меня почесать его за ушком и под подбородком, а затем повалился на бок и задрых. Я даже не заметила, как провалилась в глубокий сон, и только когда солнечные лучи, пронзив тончайшие занавески, пробудили меня, поняла, что проспала всю ночь. Ноги мои ныли от усталости. В городе мне частенько приходилось бегать по делам. Однако городские улицы — это одно, а затяжные пешие прогулки по побережью — совсем другое. Кроме того, в нескольких местах, там, где я кое-как смахнула песок, прежде чем натянуть чулки и туфли, мои ноги оказались стерты в кровь. Тело ломило. Поднявшись, Я доковыляла до двери, разделявшей наши с Теодором комнаты, и тихонько постучала. Дверь мгновенно распахнулась. «Я не хотел будить тебя», — произнес Теодор, врываясь в мою комнату. Выглядел он так, словно провел бессонную ночь, осунувшийся, поникший, в том же самом костюме, что был на нем вчера. «Ты не поверишь, что я видел за ужином». Глядя на него, я подумала, что за ужином ему примерещился призрак или вурдалак. — Что ты видел? — Чары. — Чары? Я медленно осела на кровать. — Создаваемая музыкой, подобная моим. Теодор запустил руку во всклокоченные нечесанные волосы. Косичку он заблести забыл. За ужином играли музыканты. Когда делегат от Серафа начал излагать серафскую точку зрения на соглашение об открытом море, я подумал, они прекратят пиликать, но этого не произошло. И вдруг я ощутил легкость, словно выпил слишком много вина. Делегат говорил, и все, что он говорил, представлялось мне верным и прекрасным. Теодор замолчал. Уставившись в пространство задумчивым взглядом, Он, казалось, заново переживал случившееся. А затем я увидел их. Золотые нити, снующие по комнате, обволакивающие нас, связывающие нас воедино. — И кроме тебя никто их больше не видел, — прошептала я, вцепившись в покрывало. — Не тебя они вчера боялись за ужином, а меня. — Ты права тебя. Им ведь известно, что ты чародейка и способна заметить чары. От отвращения у Теодора перехватило горло. А потом делегат предложил нам проголосовать, прямо там, не сходя с места. Необычно, скажу прямо, хотя и разрешено протоколом. Мне хватило присутствия духа, чтобы отклонить его предложение, но бог мой, Софи, Таким образом они могли бы прибрать к рукам весь саммит и заставить всех плясать под свою дудку. — А чары сработали? — спросила я, припомнив и торговку балладами в Галатии с ее неумелыми попытками чародейства, заставившими меня выудить из кармана монетку, и Теодора, чьи чары я с легкостью переносила по своему выбору на все, что угодно но их музыка, в отличие от здешних умельцев-музыкантов, никого ни к чему не принуждала. Не уверен. Не помню, как долго все это продолжалось. У меня просто голова шла кругом. Но когда я отклонил его предложение, Серафиц изменился в лице. Так он был потрясен. К счастью, природная осмотрительность делегатов взяла верх над колдовством, И они меня поддержали. Возможно, эти музыканты не самые сильные чародеи. А может, они сотворили не самые сильные чары. Теодор грузно навалился на столбик кровати. Впрочем, неважно. Это, это ни в какие ворота не лезет. Этого нельзя допустить. Что ты собираешься делать? Теодор сжал губы в прямую линию. Наверное, я не могу обвинить их в использовании магии, ведь кроме меня ее никто не видел. Я кивнула. Ни одна живая душа не знала про способности Теодора. И, само собой, я не могу пренебречь обязанностями и пуститься в расследование, рыская в поисках магии по тем местам, где мне не полагается быть. Наши позиции и без того были довольно шаткими. Новый король на троне. Восстания и бунты, грозящие сорвать торговые договоренности и испортить отношения с союзниками. А ведь большинство делегатов даже не представляли себе, насколько плохи дела в Галатии. «Ты не можешь», — отозвалась я, — «но, возможно, могу я». Я быстро оделась и, чтобы не возиться с прической, спрятала неуложенные волосы под огромную шляпу. Как только Теодор ушел, чтобы возобновить обсуждение соглашения об открытом море, я торопливо сбежала в холл и помчалась мимо общих залов, библиотеки, игровой и гостиной с ее неизменными столами, ломящимися от вас с фруктами и засахаренными орешками. Возле одного из столов с самоваром, болтая с Дуаной и каким-то джентльменом из восточного Серафа, стоял Джей. Терзаясь неуверенностью, я замерла рядом со столиком с крошечными булочками, гадая, как бы вмешаться в разговор и попросить Джея сопроводить меня в библиотеку. — Леди Софи! — окликнул меня Джей. — Должен отметить, сегодня вы выглядите словно кот, слопавший любимого хомяка хозяина. По-видимому, мою растерянность он принял за смущение. В Мы выращиваем декоративных хомячков. У мора, правда? Разумеется, натужно хихикнула я. Какими бы причудами ни славилась Галатинская знать, разводить хомяков им и в голову не приходило. Не хотела бы вам навязываться, но если вы не очень заняты, не будете ли вы столь любезны сходить со мной в библиотеку? В университет? ухмыльнулся он. Конечно, я свободен, как ветер. Да мне и самому не терпится еще разок взглянуть на карты. — А зачем вас на этот раз потянуло в библиотеку? — поинтересовался Джей, когда мы покинули резиденцию. Я побледнела, как полотно, и опустила голову, чтобы скрыть лицо под широкими полями шляпы. Коллекция книг в ней столь восхитительна, что я не могу отказать себе в удовольствии полюбоваться на нее еще раз. Что ж, в какой-то мере это было правдой однако углубляться в подробности мне совершенно не хотелось, и я сменила тему. «На днях вы с Аннет посетили сады. Вам там понравилось?» «Ручные олени – истинное чудо. Только представьте, – ухмыльнулся он, – они едят прямо из ваших рук. А леди Аннет украсит собой любую прогулку». И Джей, не замечая моей натянутой улыбки, принялся восхвалять добродетели Аннет. Когда мы пришли в библиотеку, Джей отправился по своим делам, а я бросилась на поиски Корвина в наивной надежде, что он меня ожидает. Ученые и студенты в серых мантиях разных оттенков чувствовали себя здесь, среди стеллажей и полок, как дома. Они громко приветствовали друг друга и сбивались в группки, чтобы сравнить или обсудить чьи-нибудь труды несколько секунд я наблюдала за ними удивляюсь что тысячи людей могут быть увлечены словами и идеями точно так же как я увлечена тканями и шитьем мисс балстрат я вас сегодня не ждал неужели я забыла о нашей встрече я обернулась и о радость ко мне спешил корвин нет нет я не нет Я криво улыбнулась, всей душой желая, чтобы он оказался свободен и немедля пришел мне на помощь. Я надеялась найти вас здесь и условиться о встрече. А, да, разумеется, он беспокойно дернул край широкого толстого рукава мантии. Я бы с удовольствием уделил вам время прямо сейчас, если вы позволите мне перенести некоторые договоренности. О нет, ни в коем случае не нарушайте из-за меня своих планов. Эти планы и выеденного яйца не стоят. Просто любезность с моей стороны, которую я могу оказать позже. Вы меня извините?» Корвин сорвался с места и умчался, оставив меня терзаться мыслями, от каких важных дел я его оторвала. «Интересно, с чего вдруг Корвин столь предупредителен со мной? Может, он думает, я не простая белошвейка, а высоко поставленная галатинская леди?» Или пришло мне на ум более здравое объяснение. Я считаюсь здесь высокопоставленной леди. И значит, мне следует как должное принимать все приличествующие моему сану привилегии, дозволяющие в числе прочих отрывать людей от их важных дел. Ведь просьба принцессы – закон. Корвин, теперь уже спокойный и уверенный, вернулся через мгновение. Итак. Вы пришли сюда с каким-то нетерпящим отлагательств вопросов. У вас это на лице написано. Давайте присядем и приступим к вашему делу. Мы прошли в отдел пелианской литературы к тому же самому залитому солнцем уголку, где были в прошлый раз. Одно из преимуществ моего служебного положения в том, что мне позволено иметь собственную тележку для хранения книг, улыбнулся Корвин. Тележка, заваленная свитками, которые мы уже читали, и новыми стопками книг, тоже стояла на старом месте. — Странно, — забормотал Корвин, вытаскивая один из томов. — Я разложил книги по порядку, а кто-то, должно быть, в них рылся, не иначе, как первокурсники вечно суют свои носы. Корвин улыбнулся, но улыбка вышла несколько натянутой. То, что кто-то копался в его книгах, особенно в бесценных старинных свитках, вывело его из себя. Я разозлилась бы точно так же, если бы кто-нибудь посмел трогать мои уникальные шелка грязными руками. Приступим. Что бы вам хотелось узнать? Сложный вопрос, и готового ответа на него у меня не было. Я осознавала, что чародейские обряды сиравцам тайна за семью печатями, и открыто говорить о них значит подвергать опасности саму себя, Теодора и даже Корвина. Я глубоко вздохнула. Существуют кратковременные чары, начала я медленно раздумывая над каждым словом, которые накладываются при помощи музыки. По крайней мере, в одном уверена, музыка способна их сотворить я смешалась, поняв, как мало во всем этом смысле. Я хочу узнать о них как можно больше. Кратковременные чары, создаваемые музыкой. Корвин поджал губы. По слухам, сиравские придворные маги пользуются истинной магией. То есть, по-моему, преобразуют энергию тирати так же, как вы преобразуете энергию физических объектов но те, кто сталкивался с их искусством, не упоминали ни о чем, хоть отдаленно напоминающим чары или проклятия. Тогда в чем же заключается их искусство? Наверное, это можно назвать искусством увеселения. Те же иллюзии и фокусы, которые показывают уличные шуты, но только на более высоком художественном уровне. В этих увеселениях используется музыка? Насколько я понимаю, да. Но я сужусь чужих слов. Меня самого никогда не приглашали ко двору. Корвин криво усмехнулся. Что ж, давайте со двора и начнем. Боюсь, подобное изыскание немедленно заведут нас в тупик. Секреты Сиравского двора, особенно его колдунов, тайна, доступ к которой – закрыт даже для самых именитых мужей науки. Но разве это не странно? Я хочу сказать, вряд ли галатинским делегатам понравится, если над ними станут творить магические обряды. Если они верят в магию, им, разумеется, не понравится. Однако все это – суеверия, корнями уходящие в прошлое. Понимаете, мисс Балстрат, здесь мало кто верит в магию. Любую магию в том числе в ваши чародейские способности. Для них волшебство не более, чем очередная забава. Наверное, большинство галатинцев того же мнения. Если бы не сила моих чар, меня бы никто не принимал всерьез, даже когда я задумалась. Да, у меня были приверженцы. И все же время от времени чувствовала, что мои клиентки особенно те, которые появились у меня недавно, на самом деле не верят в волшебство и заказывают чары, чтобы не отстать от моды потехи ради. Именно. Мистерии сиравских колдунов теперь воспринимаются как дань традиции, которую необходимо поддерживать, чтобы скрыть ее истинную, как бы это сказать, жульническую сущность. Может, в старинных пелианских текстах отыщется упоминание о подобных чарах? Корвин впал в задумчивость. Но мы ведь до сих пор ничего похожего не нашли, верно? У меня захватило дух. Как же я не додумалась! Мы ведь проштудировали теорию пелианских чародеев от и до. Если бы схожие чары практиковались древними колдунами, мы бы непременно наткнулись на рассказы о них. Даже Пьорт, посвятивший некоторое время изучению чародейного мастерства, ни разу не дал мне понять, что ему известно от кратковременных музыкальных чарах, виденных Теодором. Иначе, возможно, он использовал бы именно их для достижения своих целей. Ведь это несравненно удобнее – нанять певца или музыканта для выступления при дворе в присутствии короля. Меня бросило в жар. Вред, нанесенный музыкальными чарами, может оказаться непоправимым. Как глоток воздуха мне нужен ответ на вопрос, зачем серавцы колдовали на ужине в резиденции? Я, разумеется, никоим образом не отказываюсь продолжать исследование, но должен заметить, смущенно помедлил Корвин, что древние пелианцы не отличались особой музыкальностью. Все их музицирование Это перестуки перкуссии на литургических танцах до да народной песни, напоминающие напевный речитатив. Другое дело – стародавние серавцы-кочевники. Он восхищенно улыбнулся, как человек, распахнувший поутру окно в расцветший за ночь сад. Невероятная сокровищница песен, лирических стихов, научных трактатов, записанных более поздними учеными, музыкальных инструментов, найденных в курганах. Просто немыслимо, вот у них может что-нибудь сыскаться. Корвин достал висящую на поясе записную книжку и сделал несколько пометок. Его рабочий инструмент всегда под рукой, подумала я, вспомнив, что и у меня всегда с собой игольница. К сожалению, интересующие нас книги в отделе, посвященном серавской литературе. Поиски займут некоторое время, но я ведь могу отправить вам записку, как только что-то откопаю. Естественно, вы оказали мне неоценимую услугу. Я о таком даже не мечтала. Это моя обязанность, поклонился он. Знаниями надо делиться, а не прятать их под замок». Вернувшись в атриум, я поискала глазами Джея, но его нигде не было видно. Я совсем уж было отчаялась, когда ко мне приблизилась сухощавая женщина в небрежно повязанном на затылке платке, стягивающем ее темные локоны, и сказала «Мужчина, с которым вы пришли, вон там, в атриуме». Поблагодарив ее, я направилась туда, как вдруг заметила Диру стоявшую спиной ко мне. Сначала мне показалось, что она беседует с росшей в горшке пальмой, и лишь через пару секунд я разглядела Джея. Дира быстро-быстро говорила о чем-то на Торианском и не скрывала своего огорчения. — Ты ведь согласна со мной, Дуана? — спросила она уже на галатинском общем для них языке. Я вытянула шею. — Так и есть. Рядом с Джеем стояла Серафка. С этой минуты мы прекращаем добиваться внимания леди Аннет и позволяем восточному Серафу заключить брачный союз между ней и сыном Эйнира Эйдло. Но послушай, сестра, с еле сдерживаемым гневом прошипел Джей. Мы еще прежде решили, что удачная женитьба упрочит мое благосостояние. Я всей душой поддерживаю сотрудничество с Восточным Серафом, но не желаю отказываться от своего счастья. «Семейные дела меня не касаются», — чуть отстранившись, сказала Дуана. «Но в интересах вас и вашей семьи, леди Дира, я бы посоветовала вам поближе сойтись с леди Мирхевен». Я прикусила губу. Судьба Аннет решалась здесь, точно так же, как будущее какого-нибудь соглашения за столом переговоров. Именно такое развитие событий и предвидела Виола, когда просила меня заступиться за Аннет. Но не могла же я встрять в их разговор. Они бы сразу поняли, что я подслушивала. Да и что бы им ни сказала, вряд ли это повлияет на их решение. Тогда я не вижу никакого смысла играть роль галантного кавалера с этой шлюхой ее кузена», – бросил Джей. Щеки мои зарделись. Пока я воображала, что ему нравится моя компания, он просто-напросто использовал меня, чтобы подобраться поближе к Аннет. Впредь мне наука. В мире этих лощеных хлыщей с ледяной кровью нет места обычной дружбы. «Дело твое», – отмахнулась от него Дира, – «пойду поищу бедняжку». Эта бедняжка в ее устах прозвучала еще более оскорбительно, чем шлюха. «Дуана, благодарю вас за помощь и прошу прощения, что притащила вас сюда, на другой конец города. Но я подумала, здесь мы сможем поговорить наедине, без посторонних, которыми полна резиденция». Не дожидаясь ответа Дуаны, я проскользнула в библиотеку и спряталась от диры между стеллажами и манускриптами. В чем-чем, а в ее снисходительности и тем паче сопровождений я не нуждалась. И пусть леди Мирхевен падает в обморок, мне все равно. В Изилди мне бояться нечего. Кроме того, город столь прост, что даже идиот разберется в расположении его улиц. Недолго поискав меня, Дира отправилась во Освояси, и я на несколько часов осталась предоставленной самой себе, никому ничем не обязанной и не отстаивающей ничьи интересы, ни стран, ни отдельных их представителей.